Глава пятая. Ни интервала, ни мотива. Ни конкретного интервала между преступлениями, ни мотива, ни подозреваемых у полиции не было ничего. С тех пор, как в городе объявился этот маньяк, прозванный ими между собой абсорбентом, покоя им не было, а единственное, что они могли, признаться в собственном бессилии. Но признавались они в этом пока только себе, ни жителей, ни пресса, слава богу, еще не признали, что происходит у них под носом, еще не связали между собой все три убийства в серию. И за это спасибо в том числе Арва Саару, обнаружившему тело Аники Хольм и списавшему все на прикрытый пару месяцев назад наркопритон, находящийся в километре от места преступления. Как потом оказалось, это было далеко от правды, но зато Саар протолкнул свой псевдожурнальный сайт-блог в топ-10 И по большому счету ему было все равно, кто убил Анику. Какой-то наркоман или серийный убийца, который вскоре убьет еще двоих. Впрочем, откуда ему было знать. Так что если пресса и захотела бы связать все в серию, Анику они не считали бы. А вот Йоргаса, Спонидиса, Лаатса и те Армас посчитать пришлось бы. Но этот ублюдок убивал так, что жертв невозможно было связать. Разные районы города. Хольм – Ныме, а похищена, вероятно, в Хаарбердсе. Спани-Дислац – Пыхья-Таллин талин Копли. Армас Кристиине. Разный возраст, разный пол, разный интервал между убийствами, зато способ убийства всегда один. Всегда. Это три раза, и они не сомневались, что будет и четвертый. Жертвы не знали друг друга и не имели ничего общего, ни общих знакомых ни общих мест посещения или фактов биографии. У них не было ничего, только психологический портрет убийцы, такой, под который подойдет половина Таллина. Разумеется, город должен был быть поставлен в известность сразу, как только они поняли, что имеет дело с серийником. Но они знали свой город, знали, как он отреагирует на такую новость, и особенно на то, что они до сих пор не имеют ни одной зацепки. Один раз такое уже было и тогда люди, которых обуял страх и которые стали видеть маньяков в каждом встречном, подняли уровень преступности в их городе на беспрецедентно высокий. Участились нападения и даже убийства, объясняемые потом как самозащита, хотя защищались они вовсе не от маньяка, а от его образа, спроецированного на соседа по площадке или загулявшего допоздна подозрительного подростка. Десятки людей приходили признаться. Десятки людей приходили заявить, что маньяк – их взять или тесть, или учитель, или бывший бойфренд. Журналисты поливали их грязью и предостерегали жителей, почти запугивая их. Тогда они нашли его, этого психопата. Но сделали бы это быстрее, если бы им не мешало все то, что посыпалось после их официального заявления. Именно поэтому, хоть и понимая, что это не совсем правильно, они до сих пор молчали.